Шестая. «А что это ты делаешь, госпожа Арина?» — спросил Румяна осторожно, смотря, как я методично обшариваю гостиную в апартаментах. «Нас привели в настоящий королевский пентхаус. Гостиная, три спальни, столовая на террасе и два санузла. Я все больше утверждалась в мысли, что где-то кроется подвох. Разум подсказывал, что местные жучки я найти все равно не смогу, но я пыталась». «Проверяю, нет ли тут подслушивающего или подсматривающего устройства». Закрыв шторы, призналась гномке. Она выпучила на меня глаза и охнула. «Что вы такое говорите, госпожа Арина? Разве же такое можно представлять к честным гражданам? Да от этой гостиницы камня на камне не оставят, если кто-то узнает о подобном произволе. Да и зачем же самой под кроватью ползать? Или у вас с собой и антишпионов нет?» Я прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Как бы так аккуратно рассказать Румяне нашу историю, чтобы не напугать? И не побежит ли она меня сдавать властям, когда узнает, что я попаданка? Мне хотелось доверять гномке и иметь в ее лице союзницу. «Нет у нас антишпионов», — пробурчал Васятка. «А у тебя что ли есть?» «Конечно», — важно заявила гномка и грохнула свой мешок на пол. Он снова страшно лязгнул металлоломом. Муж моей старшей сестры из славного клана обережников, а средний — из славного клана подсобников. А дед по матушке вообще главный мастер-артефактор в клане пользовиков. У меня этих артефактов целая куча. На все случаи жизни. Кто бы меня без них в столицу пустил? Румяна деловито развязала тесемки, покопалась в своем мешке и вскоре подкинула вверх целую горсть маленьких механических птичек. Они зажужжали и устремились в разные концы апартаментов. «Ух ты!» восхитился Васятка и впервые проявил к румяне дружелюбе. «А есть такие штуки, которые невидимым делают. Нет, зачем оно мне? Но есть запуты, распуты, охранки и бытовых всяких разных много. Просто удивительно, как ее возница сам не обокрал. Наверняка она ему похвасталась содержимым своего мешка. Хотя, скорее, именно поэтому он гномку и подставил, боялся не справиться в одиночку. И все равно...» при том, что Румяна очень доверчива и не видит в людях злого умысла, мне страшно открывать ей наш секрет. Она запросто по доброте душевной его кому-нибудь разболтает. Однако, глядя, как она достает из сумки очередной артефакт и дает Васятке рассмотреть, у меня возникла идея. «Румяна, скажи, если я возьму тебя на работу официально, ты принесешь мне клятву верности?» «Ну а как же без нее, госпожа Арина? И верности, и хранения тайн, и что оставить вас до срока самовольно не смогу?» «Это ведь обязательные обеты при приеме на работу охранника». «Хорошо. Тогда я принимаю тебя на работу. Даю кровь, еду и три желтня в неделю», — торжественно сказала я. «Теперь клянись». Румяна блумкнула длинными ресницами. «Госпожа Арина, ты чего, никого раньше на работу не брала?» Я вздохнула и развела руками. «Так вышло». Гномка подошла ко мне и взяла за руку. «Как твое полное имя?» «Арина Алексеевна Астахова». Гномка деловито кивнула и расправила плечи я румяна длинноного и славного рода секирщиков, клянусь своей секирой в верности госпоже Арине Алексеевне Астаховой и ее семье. Обязуюсь хранить все их секреты, находиться рядом и приходить на помощь по первому требованию. За это Арина Алексеевна Астахова будет заботиться о моем комфорте, питании и следить, чтобы мой кошелек не пустел. Наши обеты добровольные. Взываем к великой силе дарующего. Заверь и прими». Что-то вспыхнуло в воздухе и мне обожгло руку между большими указательными пальцами. Я выдернула ее из ладони румяной и обнаружила маленькую татуировку в виде золотистой подковы. Без слов стало понятно, что только что мы заключили магический договор. Что ж, не знаю, чем мне он укнется, но сейчас это то, что нужно. Я не стала больше тянуть. «Давай сядем и поговорим», — кивнула гномки на диван. «Я задолжала тебе объяснение. Про то, что вы с сыном от кого-то сбежали и прячетесь?» Эх, это был бы идеальный вариант. Так и тянуло именно его Румяне предложить в качестве объяснений, но не гоже начинать сотрудничество с со лжи, если хочешь честности от своего работника. Я подозвала Васятку, похлопала рядом с собой, а когда он сел, обняла его и без долгих предисловий призналась. Нет, Румяна, дело в том, что Василев стал моим сыном только сегодня. Я нашла его несколько часов назад, когда прошла через портал на Татум из другого мира. Гномка вскочила и забегла по гостиной по кругу, вцепившись пальцами в рыжие бублики над душами. Но после трех кругов начала замедляться, и вскоре застыла перед нами, явно что-то решив. А мои не верили старые бровяне, когда она предрекла мне самую лучшую работу в столице. А я поверила, и вот... Румяна обличительно ткнула в нас с Васяткой пальцем. Я не могла понять, рада она или в ужасе. «А еще что предрекла?» — спросил Васятка. «Славу и деньги». Торжественно выдала гномка. «Так что очень хорошо, что вы меня встретили, потому что страницы и малый ребенок без моей помощи в столице пропадут». Сложно было уловить логические цепочки в рассуждениях Румяны, но с ее последним утверждением я была склонна согласиться. Более взрослые, чем Восяткины познания мира, и мешок с артефактами действительно нам как нельзя кстати. «То есть тебя наш договор не пугает?» — уточнила я. «Радует? Наконец-то настоящие приключения и опасная работа!» Ведь получается, что нет никакой тайной ложи. И магии ты не владеешь, госпожа Арина, и документов у тебя нет. Зато есть повышенное внимание главного безопасника, а портал? Выходит, ты можешь ходить через него, и меня с собой можешь брать. Ух ты!» Вот теперь я поняла, что Румяна в восторге. Однако решила слегка умерить ее пыл. «Погоди, дорогая моя. Василев сказал, что нелегальные попаданцы вне закона, а те, кто ходит через неучтенные порталы — контрабандисты». «Ты не боишься нарушить закон?» Румяна мотнула головой. «А чего мне это бояться? Подневольных не наказывают. А я и есть подневольная охранница под нерушимой клятвой. Куда мне деваться? Куда хозяйка, туда и я». «Удобно». «Рада, что ты в безопасности», — пробурчала я. «Осталось нас с Васяткой как-то легализовать и обезопасить. Давайте посчитаем ваши деньги и посмотрим, на что их хватит», — предложила Гномка. Я вытащила из кармана купюры с надписью «10 фиолетней и принялась считать. Оказалось двадцать 22 две штуки. «Двести двадцать», — объявила я. «Не додал три бумажки, вот крот!» — воскликнула гневно Румяна. «Почему крот? Так ведь оборотень он!» — ответил вперед гном Кивосятка. «О как! Тут и оборотни живут! Какой многогранный мир, однако!» «И на что нам хватит этих денег?» — вернулась я к насущным делам. Румяна потерла лоб. В моей деревне за тысячу фиолетней можно купить хороший дом за пятьсот построить кузню, а за 200 взять надел земли и корову с курями. но тут в столице судя по тому, сколько с меня извозчик за поездку до скупки содрал этих денег ни на что серьезное не хватит. Нам надо сделать документы и купить хотя бы одежду, а потом я схожу в свой мир и принесу на продажу что-нибудь изучим пока местный рынок задумчиво нахмурилась я вставая с дивана. вот бы машину сюда пригнать. Наверняка на вырученные с ее продажи деньги можно было бы купить квартиру. Но как автомобиль через лес до портала тащить? А через него? Нет, нужно что-то компактное и дорогое. В гостиной нарастало жужжание. Возвращались искатели жучков. Они уселись на ладонь румяна, и та каждого внимательно осмотрела. «Чисто», — выдало заключение. «Но это не значит, что за нами не следят. Теперь, когда я узнала, что ты, госпожа Арина, пришла...» Уже не удивлюсь, если дракон решил к тебе присмотреться. У них, знаешь, какое чутье. Какой дракон? Не поняла я. Генерал Тарит Аргул. Подсказал Васятка. В смысле дракон? Опешила я. Неужели человек и правда может превращаться в летающего ящера? У нашего великого владыки служат пятеро драконов. Пояснила Румяна. Безопасник, казначей, главный по внешним связям, главная по образованию и главная по лекарням. Они все тоже из другого мира, пришли к нам шесть лет назад и остались. А сам владыка с тех пор, как у него родился наследник, делами почти не занимается. Народ даже шептался, что убили его дракона и сами правят. Но нет, владыка каждую неделю летает на воздушном шаре над столицей и раскидывает деньги. Я тогда и подобрал красную денежку, — покивал восятка. То есть всеми делами во владычестве занимаются огромные рептилии, — ужаснулась я. Заговор рептилоидов во всей красе. Румяна и Восятка задорно рассмеялись. «Нет, они не могут принять в нашем мире боевую форму», просветил меня Малец. «Для этого тут им магический фон не подходит. Они у нас и не маги даже», добавила Румяна. «Так вот, почему у этого Тария никаких знаков на висках нет?» Еще какие маги?» — возразил Восятка. «Они видят через иллюзии, чтоб ты знала. Это не магия, а антимагия», — не спешила менять свое мнение Гномка. И пока они спорили... Я отодвинула штору и вышла на балкон. Он был увит зелеными лианами с мелкими белыми цветочками. Я вдохнула их нежный аромат и подумала о том, что этот мир прекрасен, и я хотела бы остаться в нем жить. Только надо предупредить Артема, чтобы не волновался, и как-то деньги из моего мира в этот перевести. Как бы можно было тут развернуться? Надо только найти способ усыпить подозрения генерала Таргула. Задумчиво провела рукой по бархатистой зеленой завесе и вскрикнула от неожиданной боли, уколола палец до крови. Сунула его в рот, мысленно ругая персонал. «Но кто додумался украшать балконы колючками? Не должно их быть у таких прекрасных растений!» И тут случилось необъяснимое. Словно подчиняясь моему приказу, на пол, подобно мелкому тихому дождю, посыпались колючки. а, -а, -а сдавленным шепотом прокричала я, забегая в гостиную. Румяна с восяткой оборвали спор на полусловие и вскочили с дивана. «Что случилось?» стревоженно воскликнула гномка. И в ее руке прямо из воздуха появился приличных таких размеров топор, который наверняка и есть та самая родовая секира. «Не знаю. Я уколола палец до крови, подумала, что растениями с колючками нельзя расти на балконах, и они тут же все осыпались». Загробным голосом сообщила я. Васятка и Румяна синхронно выдохнули, и секира исчезла. «Растения осыпались?» — спросил Восятка. «Или балконы?» — предположила Румяна. «Колючки». Воскликнула я: "Это магия твоя проснулась, мам. Странно только, что она так запросто отозвалась". Задумчиво пробосила Румяна. "Метка у тебя, госпожа, блекла. Видно, что кровиной магии ты не обучена, а сама она редко отзывается. То ли дело живительная твоя, которая вторая. Вот она могла сама собой какой-нибудь цветок оживить". "Стоп, стоп, стоп", воскликнула я, выставляя ладонь. "Давайте с магией по порядку. Не забывайте, что я ничего о ней не знаю. Давай". «Но, может, для начала закажем ужин, а то на голодный желудок разговор не клеится». «Давай закажем», — согласилась я. «Как это сделать?» Я не была голодна, но восятку надо было накормить. «Я сейчас быстренько спущусь и закажу, а заодно выпущу птичек вокруг гостиницы следилки поискать». Проявила инициатива румяна и унеслась из апартаментов прочь. А я подошла к восятке и, прижав его к себе, погладила по голове. Мне показалось, что ему это необходимо. Все будет хорошо, сынок. Я обязательно найду для нас способ жить тут в достатке и комфорте. Ты станешь хорошо питаться, откроешь свою магию, потом пойдешь учиться, вырастешь самым сильным и умным. Мам, тихонько перебил Васятка. Я тебя обманул, когда сказал, что у меня нет магии из-за того, что я не доедаю. Ой, ну и ничего. Теперь будешь есть досыта и магия появится. А если нет, то ничего страшного. В моем мире вообще нет магии и живут люди прекрасно. Утешала я мальчика. «Да нет, ты не поняла. Вот смотри». Васятка приподнял прядь волос на правом виске, и я увидела маленький круглый шрам правильной формы, похожий на ожог. Потом Васятка продемонстрировал мне такую же отметку на левом виске. «Что это? Кто это сделал?» Потребовала я ответа, севшим от гнева голосом. «Я не знаю. Наставницы в приюте сказали, что это родимые пятна, какие бывают у тех, кто магом быть недостоин». А старшие дети говорили, что это мне так спрятали знаки магии, потому что я темный маг, а они опасны для окружающих. Еще выдумывали, что мои родители были страшными злодеями, и их казнили, а мне выжгли знаки, чтобы не знал, чему учиться, и сдали в приют. Убило бы того, кто такое с ребенком сделал. Разберемся. отрезала я, стиснув зубы. «И вообще, это глупости, что ты злодей. Ты родился со светлой душой. Раздобудем денег и сводим тебя к самому лучшему специалисту по магии». Уверена, он объяснит, что это за отметины. Но эти шрамы опять вернули меня к мысли, что Васятка далеко не простой мальчик. Надо будет обязательно выяснить, как он оказался в приюте, когда именно подкинули, во что был одет. Но магия во мне точно какая-то есть, но еще дремлет. В прошлом году в приюте всем мерили магический потенциал, и у меня стрелочка дернулась к плюсу. А у кого магии совсем нет, у того к минусу дергается. С надеждой поделился Васятка. «Вот и хорошо, что есть. Остальное обязательно решим. Не волнуйся». Пообещала я, а тут и румяна вернулась. Вся такая деловая и чем-то озабоченная. «Ну что, госпожа моя, ты оказалась права. Оставил дракон-таки две следилки у крыльца. Выходит, куда бы мы ни пошли, он будет об этом знать. Так что надо подумать, как от его любопытных глаз уйти. Может, эти твои запуты помогут? Кстати, что это и как их нейтрализовать? А то орки в лесу их кинули, и я заблудилась». «Какие еще орки?» — удивилась румяна. «Я чуть рукой пол себя не хлопнула. Я ведь гномке полную историю моего попаданства выложила. Очень кстати, в дверь постучали, ужин принесли. И за столом я уже рассказала румяне все от начала до конца. Ужин оказался очень вкусным. Может, поэтому гномка восприняла мою историю с восхищением и без опаски. «Запутай нейтрализует распуты», — объяснила она, вытерев рот салфеткой. «А следилку запутай победить нельзя». Но есть у меня одна идея, госпожа моя дорогая. Следилки мы обманем с помощью твоей магии крови. Давайте ложиться спать. Мне надо во сне с Секирой переговорить. Она-то в магии крови хорошо разбирается». Румяна спрыгнула со стула и потопала в одну из спален, а мы с воседкой недоуменно переглянулись и проводили гномку непонимающим взглядом.